Глава двадцать Вещий сон. Выходит, то ли мистер Крауч напал на Виктора, то ли кто-то напал на них обоих, а Виктор не видел кто. Гермиона потерла лоб. — Ну, конечно, Крауч, кто же еще? — сказал Рон. — Напал и улизнул. А когда Гарри вернулся с Дамблдором, его уши след простыл. — Ну, нет. — Гарри покачал головой. Он на ногах ель стоял. Куда ему было трансгрессировать? — Какие вы оба бестолковые! Я вам сто раз говорила, нельзя в Хогвартсе трансгрессировать. — Ну, ладно. А если так? Крам напал на Крауча? — Постойте, дайте скажу. А себя оглушил заклинанием, — предложил Рон радуясь собственной догадке. — Ага. А мистер Крауч после испарился? — ухмыльнулась Гермиона. — Ах да! — сник Рон и почесал в затылке. Занимался рассвет. Гарри, Рон и Гермиона поднялись рано и пришли в советник отослать весточку Сириусу. Сова с запиской улетела, друзья встали у окна И глядели на подернутые туманом окрестности школы. Они за полночь просидели в гостиной, все спорили о мистере Крауче. Не выспались, и у всех троих были мешки под глазами и бледные лица. — Повтори еще раз, Гарри! — попросила Гермиона, Что именно сказал мистер Крауч? — Ну, сколько можно! Ну он был какой-то сам не свой. Хотел о чем-то предупредить Даблдора. Вроде сказал, что Берта Джоркинс умерла, и все повторял, что это его вина и что-то там еще про сына. — Хорошо, хоть сам сознался, — фыркнула Гермиона. Он был точно не в своем уме. Тот с женой и сыном разговаривал, будто они живые. Тот отдавал распоряжение Перси. — А что он там говорил, о, сам знаешь, ком? — боязливо спросил Рон. — Ну, что он набирается сил? — неохотно ответил Гарри. Друзья немного помолчали, и Рон деланно уверенным голосом сказал. — Ты думаешь, он не в своем уме? — Ну, так значит, он просто бредил. — Нет, уша Воланда Морти-то он говорил, как здоровый человек. Рон, услыхав имя темного лорда, нахмурился, но Гарри сделал вид, будто не заметил. Говорить ему было трудно, но он понимал, где он и чего хочет, и все твердил, что хочет видеть Дамблдора. Гарри отвернулся от окна и поглядел на насесты под потолком. Совы возвращались с ночной охоты. То и дело новая сова влетала в окно с мышью в клюве, и насесты понемногу заполнялись. — Если бы не снег, — вздохнул Гарри, — может, мы бы поспели вовремя. — Директор занят, Поттер, что за вздор вы несете, Поттер! — передразнил он учителя. — Всегда он так. Нет, чтобы просто дать пройти. — А может, он хотел тебя задержать? — сказал Рон. — А может... — Постой, а как, по-твоему, скоро он мог бы добраться до леса? Мог он вас с Дамблдором опередить? — Ну, разве что летучий мышью обернулся. — Может, и мышью, кто его знает, — пожал плечами Рон. — Надо спросить профессора Грюма, нашел ли он мистера Крауча, — сказал Гермиона. — С моей картой нашел бы, — ответил Гарри. — Если только Крауч не ушел слишком далеко, — заметил он. — На карте-то замок с окрестностями? Тихо — Тихо. Гермиона приложила палец к губам. На лестнице послышались шаги. Судя по голосам, шли двое и о чем-то спорили. Это называется шантаж, и нас за это по головке не погладят. А мне надоело быть вежливым и честным, и ты плюнь на честность, плюнул же он. Подумай только, что было бы, если бы в Министерстве магии прознали о его делишках? Уж этого-то он не захотел бы. Все равно, разговоры разговорами, а письмо — это шантаж. — Вот погоди, раскошелится он, и поглядим тогда, станешь ты жаловаться или нет. Дверь советника распахнулась, и на пороге, увидев Гарри, Рона и Гермиону, замерли Фред и Джордж. — Вы что тут делаете? — разом воскликнули Рон и Фред. — Пришли отправить письмо, — дружно ответили Гарри и Джордж. — Так рано? — Вместе подняли брови Гермиона и Фред. Фред улыбнулся. — Ладно, — сказал он. — Мы не спрашиваем, что вы тут делаете, а вы не спрашиваете нас. Идет — Идет? В руке он держал запечатанный конверт. Гарри поглядел на адрес, но Фред не то случайно, не то нарочно прикрыл его рукой. — Не смеем вас задерживать. Фред с ироничным видом поклонился и указал на дверь. Рон не тронулся с места. — Кого это вы вздумали шантажировать? — спросил он. Ухмылка сошла с губ Фреда, а Джордж напротив глянул на Рона и улыбнулся. — Какой шантаж? Мы просто шутили. — Как бы невзначай, — сказал он. — Да неужели? Фред с Джорджем переглянулись. — Я тебя предупреждал, Рон. — Не суй нос не в свое дело. — А то как бы тебе его не оторвали. Какое твое, а такое? Шантаж не игра. Джордж прав, у вас могут быть большие неприятности. Я же тебе сказал, что мы шутили, сказал Джордж, подошел к Фреду, взял у него из рук письмо и стал привязывать его к ноге ближайшей совы. Ты, Рон, прямо как наш братец Перси. Продолжай, в том же духе, и тоже станешь старостой. Еще чего. — вскипел Рон. Джордж поднес сову с письмом к окну и выпустил. Сова улетела, а он повернулся к Рону и улыбнулся. — Ну, а раз так, то перестань всех учить. — Счастливо оставаться. И они с Фредом ушли. Гарри, Рон и Гермиона переглянулись. — Что, если они все знают? — прошептала Гермиона. — А Краучи и обо всем остальном? — Нет. — возразил Гарри. — Будь это что-нибудь важное, они бы кому-нибудь рассказали. Они бы рассказали Дамблдору. Рона эти слова не успокоили. Он все равно тревожно покусывал губу. — Ты что, Рон, не согласен? — спросила его Гермиона. — Может, рассказали бы, а может и нет, — ответил Рон. — Они теперь только о деньгах и думают. Я это заметил, когда шатался с ними, пока мы, ну, не разговаривали подсказал Гарри. Но все-таки деньги деньгами, а шантаж... Они бредят собственной лавочкой шуточных товаров. Я раньше думал, что они это только так, позлить маму. А оказалось, нет. Учиться им еще только год, вот они и думают, что делать дальше. Папа помочь им не может, а на магазин нужно золото. Настала очередь Гермионе проявить беспокойство. — — Нужно-то нужно, но не станут же они из-за этого нарушать закон. Ведь не станут? — Не станут? — Ну уж не знаю, — усмехнулся Рон. — До сих пор поймальчиками они не были. — Так-то оно так, только закон — не глупые школьные правила. Гермиона не на шутку испугалась. — За шантаж! Чисткой пробирок не отделаешься. По-моему, тебе лучше рассказать обо всем Перси рихнулось ты, что ли, сказать Перси? Он еще чего доброго возьмет, да и сдаст их министерству, как Крауч своего сына. Рон поглядел на окно, через которое вылетела сова с письмом Фреда и Джорджа. — Нет уж, пойдемте-ка лучше завтракать. Друзья вышли из советника и стали спускаться по винтовой лестнице. — Ну что, пойдем к профессору Грюму? Или, может, еще рано? — спросила Гермиона. — Рановато, — ответил Гарри. — В такую рань он, пожалуй, решит с просонни, что мы его прикончить хотим. И, недолго думая, через дверь нас и поджарит. Лучше подождем до перемены. Редкая история магии тянулась так долго, как на этот раз. Гарри то и дело поглядывал на часы Рона, свои он выкинул. Но Рона шли что-то уж очень медленно, и Гарри решил, что они тоже сломались. Все трое от усталости готовы были уснуть хотя бы тут же на парте. Даже Гермиона и та отбросила перо, подвергла голову рукой и мутными глазами глядела на учителя Бинса. В конце концов прозвенел звонок, и друзья поспешили в класс с защитой от темных искусств. Учитель Грюм как раз выходил из класса, похоже было, что он и сам очень устал. Его человеческий глаз готов был сомкнуться, и от этого лицо Грюм оказалось кривее обычного. — Здравствуйте, мистер Грюм! — крикнул Гарри, пробираясь сквозь толпу учеников. — Здравствуй, Поттер! — ответил своим скрипучим голосом Грюм. Волшебный глаз учителя защиты от темных искусств устремился на спешивших куда-то робких первокурсников, повернулся зрачком внутрь головы, Проводил их за угол, потом вернулся на место, и Грюм сказал, — заходите. И пропустил Гарри, Рона и Гермиону вперед, вошел сам и закрыл дверь. — Вы нашли мистера Крауча? — начал Гарри без обидников. — Нет, — ответил Грюм, дохромал до учительского стола, сел, вытянул, крякнув свою деревянную ногу, и достал фляжку. — А по карте вы искали? — спросил Гарри. «Ну, а как же!» — Грюм охлебнул из фляжки. «Вызвал ее прямо в лес из моего кабинета, как ты и вызвал метлу. Да только Крауча на карте не было».